249. Сердце устраняет многие заболевания. Неправильно не помогать сердцу прежде всего. Сердце может быть внешне спокойно, но ему нужно дать импульс, чтобы оно могло усиленно повлиять на иные центры.